Глава 34. Играть с огнём стало моим хобби. Как же я любила всё, что было нельзя. Некогда внутрьян выгнал меня из кабинета, не приняв зачёта, сегодня я сидела с ним за барной стойкой и чокалась бокалами. Правда, в моём бокале был яблочный сок. Общаться сквозь громкую музыку было очень сложно. К тому же, между нами кто-то постоянно протискивался к барной стойке, чтобы оплатить выпивку. Кажель, что стулья были прикручены к полу, и нам нельзя было поставить Их вплотную, в такой шумной обстановке нам удалось обменяться всего парой слов, спросить друг у друга, как настроение и оценить хорошие треки, которые ставил питерский диджей. Как же всё-таки сильно меняет людей обстановка и смена одежды. Я бы никогда не обратила внимания на учёного с компьютерными мозгами, одетого в строгий костюм. Это далеко не мой типаж. Но стоило Андрею Олеговичу переодеться в джинсы и футболку, не побриться, обнажить свои тату, И его внешность обрела совсем другие очертания. А потом вдобавок ко всему я заметила дырку в мочке его правого уха. Мне стало очень интересно, кем он был до того, как стать самым дотошным и принципиальным преподом в универе. Что-то мне подсказывало, что явно не компьютерным гением, помешанным на программах. Вы тоже приехали в Вологду на выходные, прокричала я сквозь музыку. Конечно, посмеялся он и добавил: У нас же в понедельник информатика. Действительно, улыбнулась ей и обвёл взглядом мигающий зал. Часто здесь бываете, Андрей Олегович опустошил стакан с виски и поморщился. Нет, давно не был в таких местах. И тут я заметила, что его взгляд странно скользнул по мне, начиная от выреза платья и до того места, где оно заканчивало прикрывать ноги. А ты, я смотрю, любительница танцулек. Я? Нет, что вы? Я вообще впервые в этом клубе. Просто решили с подругой отметить мой приезд. И куда исчезла твоя подруга? Дай-ка угадаю. Она уехала домой, а ты не смогла позволить себе упустить шанс посмотреть на выпившего препода, так? Много фоток успела отправить своим одногруппникам. Какой там хэштег пьяный троян? Насмешливо бросил он и разочарованно поматал головой. С моего лица резко исчезла улыбка. Это вывело меня из себя, привело чуть ли не в бешенство. С чего он решил, что я буду хайпиться за счёт него? Разве я настолько глупа, что не способна понять, что преподаватель тоже человек, имеющий право расслабиться? Я открыла сумочку, достала 500 рублей и положила на барную стойку. Не хотела быть ему должной за два стакана сока и наклонилась прямо к его уху. Спасибо за компанию, Андрей Олегович. Желаю приятно провести остаток вечера. Накинула ремешок сумки на плечо, спрыгнула со стула и пошла к выходу. Но в самом центре зала он схватил меня за руку и заградил путь. «Извини, пожалуйста, я вовсе не хотел тебя обидеть», – прокричал он мне сквозь громкую музыку. «Давай вернемся обратно». Я даже не успела ничего ответить, как он увлюк меня за собой обратно к барной стойке. Но прямо перед нами на наши стулья сели две попы в обтягивающих кожаных юбочках. Андрей Оледович, не отпуская мою ладонь, стрельнул взглядом по сторонам и, не найдя ни одного свободного места, сделал неожиданное предложение. "Слушай, а может, поедем в другое место, туда, где не надо кричать до хрипоты, чтобы поговорить? Я знаю отличное кафе в центре, там хороший кофе и вкусное мороженое". В этот момент его глаза сверкали так, что можно было ослепнуть, а обаятельная улыбка не дала мне ни одного повода сказать нет. Мы устроились на мягком диване в уютном безлюдном кафе. Андрей Олегович спрашивал меня о моих увлечениях, о том, кто мои предки, как я оказалась в Москве. Рассказы о моей жизни ни на что не годились, поэтому почти каждый его вопрос заставлял мои щёки пылать огнём. Я не смогла сходу обрушить на него информацию о том, что мой отец малкаш, мать истеричка, а в Москву я попала благодаря папиным связям, потому что меня выперли из Вологодского универа. Поэтому в Крадце поведала о том, как мама с папой развелись, и я в один прекрасный момент решила перекочевать к отцу в столицу. Потом мы вспомнили, как встретились в мой первый учебный день и 5 минут не могли успокоиться. Я думала, что это за дерзкий старшекурсник, который захлопнул дверь прямо перед моим носом. А я думал, что это за наглая девчонка, которая позволила себе говорить со мной на ты. Смеялся Андрей Олегович. И я ела мороженое чёрное как уголь и невероятно вкусное, а Андрей Олегович пил кофе. Он ничего о себе не рассказывал совсем. На все мои вопросы либо отшучивался, либо нарочно уходил от них, переводя тему. Он много путешествует, всерьёз увлекается дайвингом и любит охоту. Это всё, что мне удалось из него вытянуть. И чем трезвее он становился, тем мрачнее было его лицо. В какой-то момент мне даже показалось, что он пожалел о том, что вообще спутался со мной. Выйдя из кафе, Андрей Олегович вставил в зубы сигарету и застегнул чёрную кожанку. "Завтра поедешь на поезде?" спросил он, выпуская дым в лицо чёрному небу. "Да, на самом раннем, чтобы к вечеру быть в Москве". Где-то в недрах моей сумки булькнул телефон по звуку СМС с WhatsApp'а. "Я искала его, искала, но, кажется, он провалился в дырку в подкладке. Давай я наберу диктой номер". Андрей Олегович достал свой мобильник, я продиктовала ему свой номер. А пока читала СМС от Машки, которая переживала о том, добралась ли я до дома, одним глазком подсмотрела, что Андрей Олегович записал мой номер в контакты. Он бросил окурок в урну и вызвал такси. Машина с шашками уже через минуту подъехала к кафе. Он открыл мне заднюю дверь, но сам почему-то на этот раз решил поехать спереди. И вот парадокс. Одна половина моего девичьего мозга прокручивала в голове то, как он сегодня держал меня за руку, И просил не уходить из клуба, а другая крутила пальцы ему в виске и советовала очнуться. Ведь если отбросить то, что от мой препод, а он это точно отбросил в клубе, потому что был достаточно пьян, то можно считать, что парень просто нашёл себе девочку на вечерок. А как только протрезвил, отвёз её домой, и, провожая до подъезда взглядом дал понять: "Мы сегодня хорошо провели время, а теперь возвращаемся в реальность, где я твой преподаватель, а ты всего лишь моя студентка". Но я здорово в нём ошиблась. Утром я галопом бежала с автобусной остановки к вокзалу. Через 10 минут должен был отправиться мой поезд. Я пулей влетела в здание вокзала, подбежала к табло с расписанием и с ужасом поняла, что поезд отправлялся с последнего пути. Я бросилась к подземному переходу, добежав до нужной платформы, заметив, что проводники уже выставили свёрнутые жёлтые флажки, я со всех ног побежала к последнему вагону. Размахивала руками и во всё горло кричала: "Подождите!" Издалека заметила, как один из сопровождающих подошёл к проводнице и потёр с передней телефоном. Он был очень похож на Андрея Олеговича: такая же куртка от джинсы, невысокий рост, крепкое телосложение. Мужчина обернулся, и я выторочилась на него во все глаза. Это и правда был Андрей Олегович. Он тоже едет на этом поезде, предположила я. Увидев меня, он что-то сказал проводнице и быстрым шагом пошел в мою сторону. «Андрей Олегович!» – запыхавшись, сказала я и схватилась за колющий боб. «Что вы здесь делаете?» И тут, переведя взгляд на свой вагон, заметила, как проводница закрыла дверь. «Нет-нет, не закрывайте, подождите нас!» – закричала я и побежала к вагону. «Андрей Олегович, быстрее!» «Да стой ты!» – он схватил меня за рука в пальто. «Давай сюда свою сумку!» Сердито бросил он и повесил ремень на свое плечо. «Я тебе сто раз позвонил, написал несколько сообщений, ты чего не отвечала, обиделась?» «Обиделась? Нет, что вы!» Замотала головой я и только теперь поняла, что мой телефон с ночи был на беззвучном режиме. Он взял меня за руку и повел обратно к подземному переходу. «Надеюсь, ты не против поехать со мной на машине?» Улыбнулся он и, заметив, как поезд тронулся с места, добавил. «Хотя у тебя все равно нет других вариантов».